Настоящее имя – Адам Альфред Рудольф Главер. Название общества должно было символизировать стремление его к членов, к расовой чистоте и совершенству. Ибо по преданию, на древней земле Туле, где-то на севере Европы, жила чистая и избранная раса. По мысли Забодендорфа, это и были арийцы. И не случайно общество Туле стало первой организацией, с которой контактировала Карликовая национал-социалистическая рабочая партия Гитлера. Между этими организациями произошло своеобразное разделение ролей. Членами общества Туле становились в первую очередь представители среднего и высшего класса: юристы, судьи, профессора университетов, аристократы, принадлежавшие к королевскому окружению династии Виттельсбах, промышленники, врачи, учёные и преуспевающие бизнесмены. А НСДАП играла роль своеобразного филиала общества для работы с низшими сословиями. с бывшими фронтовиками, крестьянами, рабочими и безработными. Некоторые различия в программных установках двух организаций за Будендорфа не смущало. Гитлер был для него не более чем инструментом. Благодаря финансовой поддержке общества Туле Гитлер смог победить все конкурирующие группы и включить их в состав своей партии. Практиковалось и двойное членство. Например, членами общества Туле Были такие видные нацисты, как Альфред Розенберг, Дитрих Эхгард, Рудольф Гесс, а Герман Геринг через Эбендорфа познакомился с Гитлером и занял второе место в нацистской партии. Судя по всему, глава общества Туле прочил Геринга на роль своеобразного наблюдателя при Гитлере. Так оно и было, пока заботливо созданный механизм не вышел из-под контроля. Именно Запендорф обеспечил НСДАП, как говорят теперь, пиар. Импартия всё чаще мелькала в газетных заголовках. Более того, на деньги общества Туле Гитлер начал издавать свою газету. Не без помощи из Аппендорфа будущий фюрер близко знакомится с оккультными практиками. Участвует в эзотерических сеансах, изучает масонскую эзотерику, вступает в контакты со стрологами, магами и предсказателями. Как видим, Наставники о будущем нового бога арийцев были соответствующие. Но и другие нацисты не отставали от фюрера. Так рейхсфюрер СС Гиммлер считал себя потомком Генриха I Птецелова, основателя Саксонской империи. Время от времени он устраивал спиритические сеансы, пытаясь связаться со своим предком. Позже, к началу Второй мировой войны, Гиммлер, вдохновлённый придворными экстрасенсами-медиумами, все чаще говорил о том, что является не столько потомком, сколько реинкарнацией Генриха Птицелова, жившего в X веке. В качестве доказательств он приводит внешние сходства, а также харизматичность личности. Известно, что созданная нацистами псевдорелигия чрезвычайно вдохновляла членов церкви сатаны и лично Шандара Лавея. Облачившись в униформу СС при проведении одного из ритуалов, Он так прокомментировал использование нацистских символов в религии, указывая на свастику и руны Зиг. Цитата. Именно эти символы, символы силы и агрессии, могут быть использованы как ритуальные в будущем. Конец цитаты. Впрочем, нацистов с сатанистами я тогда ещё практически ничего не знал. Да и сама эта тема была мне не очень-то интересна. Однако, как вскоре выяснилось, совершенно напрасно, потому что такая связь была, причём теснейшая. Когда именно возникло в Европе движение сатанистов, не знает никто. Поклонение злу вечно столь же древнее, как и само зло. Сначала это были языческие боги, потом сатанисты перешли на антихристианские позиции. Но суть от этого не меняется. Дьяволу всё равно, как им именем его называют адепты. Суть сатанизма проста. Далойского выше заповеди: да здравствует свобода. Христианская мораль, ханжество придуманы для того, чтобы держать человечество в узде и чтобы люди безропотно кормили рожившую церковь и стремились стать сирами, убогими, бесполыми, а не сильными и мужественными. К слову сказать, идеал человека сатаниста сильно напоминает истинного арийца, каким его рисовали нацистские идеологи. Случайный ли Надо сказать, я долго и безуспешно искал связь между различными группировками, поддерживавшими в своё время Гитлера. Безуспешно.